Глава третья. Вдали от дома. Аудитор комплексной безопасности. Именно так звучала профессия Богдана. Он занимался тем, что мотался по всей стране, проверял уже имеющиеся системы безопасности и мероприятия по организации и сохранности объектов и имущества. Он был лучшим в своей области и стоил недешево. Но за это ему приходилось ездить по таким местам, которые и с картой найти было не так уж и легко. Крепкий, 38-летний мужчина, приятной внешности, одинок. С его профессией он мог позволить себе лишь мимолетные увлечения. Была, правда, как-то одна дама, но его постоянного отсутствия она вытерпеть не смогла, и в скором времени вышла замуж за другого. Правда, свадьбу пришлось немного отложить после того, как, вернувшись из очередной командировки, Богдан застал их вместе у себя в кровати. Слава богу, что он жил на третьем этаже. Благодаря оставшимся связям с предыдущей работы, инцидент со сломанными конечностями получилось замять. Поняв, что дело пахнет керосином, он обратился к своим ребятам из ФСО, у которых пользовался заслуженным авторитетом и уважением. Те, конечно, поржали, но после того, как они пообщались с потерпевшим, претензии были сняты. Света назвала его скотиной и животным, но Богдану было уже безразлично. Он отпустил ее с легкостью и без сожаления, так же, как выкидывал ее жениха в окно. С легкостью и без сожаления. Богдан был сиротой и с детства рассчитывал только на себя. Он окончил школу с красным дипломом, немного поработал разнорабочим на стройке, а затем ушел в армию. После армии и службы в ВДВ окончил Академию ФСО с отличием побывал во всех горячих точках, имел награды за мужество и проявленный героизм, завершил службу в звании капитана. В общем-то, по сути, он был одиночкой, хотя друзья у него были, и он постоянно с ними встречался, когда возвращался в Москву. Одиночество было скорее в его душе, ему было лучше вдали от цивилизации. Здесь он чувствовал себя свободнее, дышалось легче, мысли были четче, жизнь длиннее. Он словно чувствовал энергию, которой пропитано все вокруг. Земля, воздух, вода. Они разговаривали с ним. Успокойся, расслабься, вдохни глубже. Мы поделимся с тобой твоей силой. И звезды. Боже, как же он любил смотреть в ночное небо. Он мог делать это часами. Постепенно все вокруг исчезало. Тело приобретало какую-то легкость. Вернее, даже не тело, а сама душа. Только он и пульсирующий свет космоса. «Богдан! Богдан!» Артур потряс его за плечо. «Заснул, что ли? Просыпайся, мы почти на месте». Нива-коротыш везла их по песчаной насыпи, которую делают из положенных на болото стволов деревьев и насыпанного сверху песка. Иначе до прииска или нефтяной вышки не добраться. Дешево, сердито, да и стройматериал под рукой. «Конечно, где-нибудь в Канаде положили бы асфальт для удобства, но мы не в Канаде. Это Россия, детка. Тут и в городах-то асфальт есть не везде». В принципе, ханты округ, в который Богдана сейчас занесло, ему нравился. Красивый и величественный край. Он даже как-то ездил к шаману в гости. Местный абориген по имени Килим занимался тем, что устраивал для высшего руководства такие развлечения, как охота и рыбалка, а для особо интересующихся экзотикой проводил шаманские обряды. Ну вот, блядские мошки и вездесущие комары из кого угодно всю душу высосут. Это был, конечно, огромный минус этого края. «Мастер и супервайзер на месте?» — поинтересовался Богдан. «А как же?» — усмехнулся Артур. «Еще как на месте. Они уже, небось, все молитвы всем известным богам прочитали». «Не мудрено. Килограмм золота проеба...» Потерять. Это же не условно дадут, а по всей строгости в особо крупном размере. Автомобиль заехал на площадку. Там уже стояли с опущенными головами два бледных человека. Богдан вышел, глубоко вдохнул прохладный воздух и направился к гаремыкам. Те, видимо, докуривали далеко не первую сигарету, так как приблизившись к ним, Богдан отметил, что их бледность была с зеленоватым оттенком. Ну что, готовы? «К чему? К зоне?» – печально ответил Богдану один из них. «Ну, пока что к оказанию полного и безоговорочного содействия. А там видно будет, что к чему». Богдан пристальным и тяжелым взглядом посмотрел им прямо в глаза. Он всегда чувствовал, виновен человек или нет. Он словно ощущал запах лжи, видел ее цвет. У мужиков под таким взглядом начали подкашиваться колени, Будто их придавливал сверху невидимый пресс И тут же один из них, уже пожилой, с седыми усами мужчина Не выдержал и зарыдал, как ребенок Да нахуй мне все это надо было Хотел дочке на свадьбу машину подарить Нахуя я этого алкаша старого послушал Поедем, говорит, год поработаем и все А самого уже через месяц за пьянку поперли Хорошо ему сейчас, водку небось жрет А мне теперь что? «На внуков через решетку смотреть!» «Дурак я, старый!» «Успокойся, отец. Никто вас не обвиняет. Не вы это!» Мужики недоверчиво посмотрели на Богдана. «Наша задача сейчас, — начал Богдан, — установить по горячим следам, что произошло и кто в этом виноват. В противном случае, как показывает мой опыт, ты абсолютно прав. Фирма спишет все на вас, а вы это или нет, уже никого волновать не будет». Камеры наблюдения, насколько я знаю, еще отсутствуют. «Да», — ответил тот, что помоложе. «Как геологи золото нашли, фирма сразу пригнала технику и начала разработку на скорую руку. Все быстрее им надо было. Чуть ли не лопатами поначалу копали». «Когда обнаружили пропажу?» — поинтересовался Богдан. «Так вчера вечером. Приемщик, гад, как обычно, сначала принимает, а потом в конце дня взвешивает. Говорил я ему, что залетим». И я, дурак, подпись поставил заранее, чтобы в баньку пойти. Попарился, блядь. Теперь лет восемь париться буду. В общем так, мне нужен для начала полный список вахты. Всех, кто сейчас на смене и кто отдыхает. Времени у вас 10 минут. Так уж готово, сказал усач. Тогда слушай мою команду. Полная остановка добычи. Есть площадка поровней да побольше? Имеется, ответил молодой. Через пятнадцать минут всеобщий сбор, и чтоб каждый при себе имел документы. Молодой стартанул так, что из-под его ботинок вылетел песок, и если бы Богдан резко не ушел в сторону, плеваться им пришлось бы ему, а не усачу, стоявшему позади. «Что, думаешь, кого-то недосчитаемся?» досчитаемся? с прищуром спросил Артур. «Думаю, даже двоих. Тех, кто сейчас на свободной вахте. Посмотри вон туда». Богдан указал пальцем на верхнюю часть небольшого склона прямо над входом в одну из шахт. «Ну и что? Кусты как кусты!» «Примяты они неправильно, Артур. Не должно так быть. А если...» «И поссать туда никто не ходит», — опережая вопрос, ответил Богдан. «Через них всего один раз ходили, причем часов шесть назад, так что время есть. Нагоню быстро». По итогам проверки двух работников как раз и не хватало. «Силен!» — восхитился Артур. «Артур, я в машину за снаряжением. Ты остаешься тут». «Рацию возьми», — сказал Артур. «На этой местности через два километра от нее не будет никакого толка. Мне хватит и навигации». Богдан с легкостью рыси взобрался по холму, оглядел еще раз прииск и скрылся в кустах, за которыми начиналась бескрайняя тайга. След он взял быстро, по примятой траве и веткам определил направление, и начал погоню. «Странно», — подумал Богдан. «Какие такие обстоятельства побудили этих людей на столь отчаянный шаг? Они же, наверное, понимали, что их отсутствие и пропажа золота скоро обнаружатся. Хотя с таким бардаком, как на этом прииске, могло бы быть и не скоро. Уйти в тайгу без оружия...» Богдан поправил свой карабин на плече. «Без подготовки, отчаянные ребята!» «Ну или просто дебилы!» — улыбнулся Богдан. Тем временем след вывел его к реке. «О как! Все-таки какое-то представление у них есть. Видать, и опыт небольшой имеется. Может, охотники? Да какая, по сути, мне разница. Вниз по течению за ними догнать, задержать и премию в карман. Аудит на основных объектах я уже провел, отчет готов, а об этой шахте мне вообще ничего не говорили. Я вообще подозреваю, что она и по документам нигде не проходит. Да и хрен с ней. Не мое это дело». Мне сказали, найдешь воров двести кусков твои. Вот я и буду искать.